с гордо поднятой головой. 20 лет назад на одной вечеринке я разговорилась с парнем, имя которого давно забыла, а может, даже и не знала никогда. Иногда мне кажется, что этот человек появился в моей жизни с одной единственной целью — рассказать мне ту историю, которой я с тех пор не устаю радоваться и вдохновляться. Молодой человек поведал мне о своем младшем брате, который пытался стать художником. Восхищаясь настойчивостью своего брата, он привел пример того, какой храбрый, талантливый и уверенный у него братишка. Хочу и я рассказать вам об этом, а для удобства так и буду называть героя истории младшим братом. Младший брат, начинающий художник, во всем себе отказывая, накопил денег и уехал во Францию, чтобы погрузиться в атмосферу красоты и вдохновения. Он жил в впроголодь, писал каждый день, ходил по музеям, Ездил по живописным местам, отважно заговаривал с каждым встречным и демонстрировал свои работы всем, кто не отказывался взглянуть. Как-то сидя в кафе, он разговорился с компанией симпатичных молодых людей, которые оказались какими-то богатыми аристократами. Младший брат пришелся обаятельным аристократом по душе, и они пригласили его на прием в ближайшие выходные в один из замков в долине Луары. Юноши посулили, что вечер будет сказочным, лучшем сезоне. Приглашены сливки общества, самые богатые и знаменитые, включая даже особ королевской крови. А главное и самое интересное – это будет бал маскарад, а значит, невероятно пышные костюмы. Упускать такую возможность нельзя. «Готовьте костюм», – сказали художнику, – «и присоединяйтесь». Окрыленный младший брат готовился всю неделю – Он облазил весь Париж в поисках материалов для костюма и держал в секрете от всех, что именно задумал. Потом взял на прокат машину и отправился в замок в трех часах езды от Парижа. Переодевшись в машине, младший брат уверенно поднялся по ступеням. Он назвал свое имя дворецкому, и тот, отыскав его в списке гостей, любезно пригласил войти. Младший брат вошел в зал с гордо поднятой головой и мгновенно осознал свою ошибку бал и впрямь был костюмированным. Новые друзья не обманули, но, говоря на чужом языке, он, видимо, упустил одну деталь. Это был тематический костюмированный бал, и тема была средневековый королевский двор, а на младшем брате был костюм амара. Вокруг него дефилировали самые богатые и красивые люди Европы, Во всем блеске и великолепии роскошных платьев, камзолов, фамильных драгоценностях. Изящные и элегантные, они кружились в вальсе под звуки оркестра. А на младшем брате были красные колготки, красное трико, красные балетные тапочки и большие красные клешни из спинопласта. Да, еще лицо у него было выкрашено красной краской. Здесь я должна упомянуть, что младший брат был больше шести футов ростом и очень худой, а на голове у него покачивались длинные антенны, так что он казался еще выше. И, разумеется, он был единственным американцем на балу. Младший брат, анимев, замер на верхней ступеньке лестницы. Он готов был скрыться от позора. Казалось, в этой ситуации бежать, стараясь не попасться никому на глаза, было самым лучшим решением, спасающим его достоинство. Но парень не убежал, он нашел другой выход. В конце концов, он столько этого ждал. Он работал как вол над своим костюмом и гордился им. Юноша набрал полную грудь воздуха и вошел в танцевальный зал. Потом он рассказывал, что исключительно опыт начинающего художника придал ему мужество и внутренней свободы, чтобы показаться в таком нелепом и смехотворном виде. Какие-то жизненные коллизии уже научили его не опускать рук, чтобы не случилось. Если уж на то пошло, он сам сделал этот костюм, И это его вклад в праздник, это лучшее его произведение, это все, что у него есть. И он решил положиться на себя, на свой костюм и на обстоятельства. Тогда он подошел к аристократам, и повисла тишина. Танцующие остановились. Оркестр сбился и смолк. Гости окружили младшего брата. Наконец кто-то нарушил молчание и спросил, кто он такой ради всех святых. Младший брат отвесил глубокий поклон и объявил «Я – придворный Амар». Молчание и смех. Но не насмешливый, а приветливый и радостный. Он понравился. Его приняли вместе со всей его безбашенностью, нелепостью, гигантскими алыми клешнями и тощей задницей в колготках из яркого спандекса. Он повел себя с ними, по и стал героем бала. Под конец младший брат даже танцевал с королевой Бельгии. Вот как надо, люди!» Я пока ни разу не создала ничего такого, что не заставило бы меня почувствовать себя в той или иной степени человеком в самодельном костюме омара на балу у особ. Но каждый раз нужно храбро входить в зал и обязательно с гордо поднятой головой. «Вы выполнили свою работу и должны ее представить», Никогда не извиняйтесь за нее, не пускайтесь в объяснение, не стыдитесь. Вы добросовестно трудились и знаете свое дело. Вы работали с тем, что имели, в отведенное вам время. Вас позвали. Вы пришли и сделали все от вас зависящее. Вас могут прогнать, но с другой стороны, могут ведь не прогнать. Скорее всего, вообще-то никто вас не прогонит». Бальный зал чаще встречает намного приветливее и доброжелательнее, чем вы можете себе представить. Кто-то может даже объявить, что вы прекрасны и изумительны. А под конец, как знать, может случиться, что вы будете танцевать с королем или королевой, или одиноко кружиться под музыку в уголке, помахивая в воздухе неуклюжими пенопластовыми клешнями. Иногда бывает и так. И это тоже неплохо. «Чего нельзя делать ни в коем случае, так это повернуться и уйти. Вы можете пропустить свой бал, а это, согласитесь, было бы обидно. Потому что, поверьте мне, не для того мы проделали этот долгий путь и прилагали все эти усилия, чтобы в последний момент пропустить вечеринку».